Из архивов клана Амакава Выдержки из статьи М. О'Райли и Л. Фауст «От мифа к реальности. Исполнитель желаний». Оригинал взят из альманаха «Исследователь магии» сентябрь 1990 года. Источник – подшивки Общестуденческой библиотеки БМА. Добавление в архив Куэс Джингуджи Амакава, переводы комментарии Агеха Амакава, теги Магия пространства. Физика пространства. Примечание. Куэс Джингуджи Амакава. Ютик, пересылаю тебе сканы как есть. Извини за качество. Подшивка уже 20 лет хранится. Помнишь, я рассказывал о тебе про своего научного руководителя? Это его статья с автором. По-моему, Орайли чуть ли не единственный в академии, кто действительно разбирается в этой теме и может объяснить нормальным языком, а не заумными словосочетаниями, которые сами не понимают. К слову, это мой научрук научил меня, как сделать и держать так понравившийся тебе пространственный карман. Не обращая внимания на слог статьи, сенсей признался, что готовил публикацию как курьез, наспор, что ее разместят в серьезном издании. Главное, что основы представления строения пространства сейчас нисколько не изменились. Я помню, ты говорил, что дорабатывал амулеты мистического дома методом тыка и не очень понимаешь принцип их действия. Надеюсь, текст тебе действительно поможет. Отдельно прикрепляю сканы своих лекций с 2 по 6 курсы. Почерк у меня хороший и разборчивый, но сначала прочти статью. По скриптум. Ты, помнится, спрашивал меня про термин «суть мира». Не уверена, но кажется, это оно. Примечание второе. Агеха Амакава. Текст довольно прост и литературен. Никаких формул. Постаралась сохранить слог оригинала, насколько это вообще возможно при переводе. Жанр статьи скорее публицистика. Только описание без конкретики. Даже я все без проблем поняла. Кстати, интересно. Никогда не задумывалась, откуда у Аякаси и магов берется мана. Хм, Вообще не задумывалась о многих вещах до встречи с Юта. Увы, мне, чувствую себя обывателем до мозга костей по скриптум. Прошу прощения за некоторую кусочечность стиля перевода делала в несколько подходов, так как обстоятельства регулярно вопили по разному поводу пост-постскриптум. Удалила все номерки ссылок и разместила списком, иначе текст читать невозможно от количества указанных источников. Более 150 ссылок. Текст. В настоящее время в среде обывателей, лишенных магии, стерлась грань между понятиями «волшебство» и «чудо». Попробуйте взять одну из современных обработок сказки «Алладин» или заглянуть в одну из детских книжек. Мы пробовали. Воистину само понятие сверхъестественного в умах обывателей потеряло четкость, и теперь в мистику запишут и святые церковные чудеса, и явление какой-нибудь твари людоеда и случайно забытый дома кошелек. А ведь еще каких-то сто лет назад даже самый обычный человек почти любого возраста различал слова магия и чудо ведь это не синонимы. Впрочем, нам ли вам говорить? однако довольно вступительных фраз. Собственно, мы начали свои слова со столь пространного интро только для того, чтобы подчеркнуть, со времен становления европейской магической науки современного толка никто из нас, магов, не рассматривает легенды и сказки о чудесах как что-то, что может быть отлично от фантазии, исключая, возможно, чудеса, явленные церковью. Мы привыкли воспринимать магию как рабочий инструмент, и это правильно. Исследования последнего века убедительно доказывают, что маноманипуляции – такая же часть картины мира, как и удары молнии, приливы и отливы, химические реакции, прямым подтверждением чего является колоссальный успех немагической науки XIX-XX веков. Стоит признать, ни один маг и ни один артефакт не сравнится с мощью оружия массового поражения, да и с не самой мощной электростанцией больше, чем на несколько минут сравниться не получится. Единственная область, где магия царит безраздельно до сих пор, это работа с пространством. Управление самой тканью реальности для неподготовленного человека, даже мага, до сих пор сохраняет ореол чуда, Нечто, что не укладывается в голове и почти невозможно представить, хотя и можно рассчитать. Однако, оставим на время этот вопрос, а пока вернемся к самим понятиям «чудо» и «магии». Смело можно сказать, что с понятием «чудо» человек сталкивался с самого момента появления человека разумного как вида. Ведь чудо – это нечто, что выходит за границы нашего понимания о возможном, верно? Для веками живших в условиях тропиков племен первое похолодание и первый снег были чудом из чудес. Надо же, вода становится твердой. Кроме того, прибавьте отсутствие хоть какой-либо достаточной системы знаний о мире и поймете, что любое проявление магии для наших древних предков могло быть как чудом, так и нет, но при этом не магией. Такого понятия вообще долго не было. Судите сами, ведь магия есть не что иное, как использование ограниченно доступного только некоторым людям ресурса по управлению маной. То, что больше никто не может. Но в условиях, когда изготовление качественного каменного топора является столь же невозможным для остальных, как и маноманипулирование, не остается ли это в головах соплеменников знаком равенства? К чему был предыдущий абзац? А к тому, что расхождение терминов «магия» и «чудо» началось не так уж давно. Точкой отсчета, вероятно, будет служить решение молодой, пока еще единой христианской церкви об отделении соблазнов богомерских от чудес истинных в воле его совершаемых. Документу приписывают различные даты, различающиеся порой на века. Вдобавок он не получил широкой огласки, являясь внутренним документом духовенства. Нечего пастве знать, что священник не может с первого взгляда отделить святость от ереси дьяволовой. Тем более, что зачастую источник чудес один и тот же. Занятно, что после стольких веков для обывателей опять стало проблемой различить магию и чудо. Воистину, развитие общества идет по спирали. Вдвойне занятно, что церковь, запрещая темные искушения, фактически таким образом породила научную европейскую магическую школу. Но возвращаемся к чудесам. Точнее, нас, авторов данной статьи, однажды заинтересовал один факт, упорно повторяющийся раз за разом в различных легендах и мифах от изустных сказок и до вполне себе религиозных текстов. Это повторенное на разные лады сказание об исполнителе желаний. Вы, уважаемый читатель, наверняка не раз читали этот живучий миф. Золотая рыбка, золушка с ее крестной феей. Джины из лампы, сотни их, если не тысячи. И все объединяет один сюжет. Есть нечто, заполучив чего, получаешь желаемое. Любое желание. Натуральное чудо, как оно есть. Однако если мы попытаемся спуститься глубже, в подвал веков, находя под корнями современных пересказов более старые, а под ними еще более, докапываясь до возможных первоисточников, то окажется, что в ранних версиях мифов, легенд и, да-да, святых текстов, все было не совсем так. Персона, отделяющая нашедшего, превращается сначала в предмет, а потом и в место. Мешок чудес истаивает до пресловутого обретения силы. Протагонист истории становится гораздо более интересной, можно сказать, эпичной личностью. За примерами далеко ходить не придется. Всего за 2000 лет от текущего момента Иисус восходит на гору Фавор. Гораздо ранее Моисей получает на горе заповеди, а Будда Шакьямуни обретает свою силу под тутовым деревом. Или, если хотите именно миф, Мерлин и Ланцелот, попадающие в Авалон, хтонический бушмен Австралии, нашедший особое озеро, палкой от которого поднял небо, заодно изобретя бумеранг, Мучить читателей, просветившимися китайцами, мы не будем. Просто знайте, на любом континенте, в любом этносе вы найдете этот сюжет. Давайте же сосредоточимся на тех источниках, чьей родиной является Европа. Примечание. Агеха Амакао. Тут я позволю себе сделать пропуск. Доказательная база – это замечательно, но лично я чуть не уснула, пока прочла все до конца». И все равно аргументация имхо спорная. Тем более для нас, японцев, все эти исторические привязки к мифам и сказкам, как для европейца пересказ событий Бакумацу. Что, впрочем, логично. Авторы маги, а не историки или филологи-этнографы. В конце концов, кому интересно, пусть посмотрит оригинал текста в приложении. Нелегко дается герою этот подвиг. Да и с местом тоже не все понятно. Ведь географическая точка подвига одновременно является и вратами в Нирванну, на небо к Богу Отцу или в тот самый остров Авалон. И это лишь малая часть названий. Особое место нередко помещают в мир мертвых, египетского бога Сета, в Аид, а то и прибегом в Ад, где нужно обязательно продать душу. Но менее религиозные источники называют место силы сердцем мира, душой мира, Сутью мироздания абсолютной истины. Примечание Агеха Амакава. Одно перечисление имен занимает страницу текста. Интересующий Юта термин я выделила. Интересно, не правда ли? Место, в котором ничего нет и ничего не происходит, достойный ступить достигает своего предела место, где в религии место Бога, по меткому выражению Онила. Примечание Агеха Амакава Этот самый О'Нил у англичан вроде русского Гумилёва, только маг. И в отличие от последнего, его слог воистину ужасен. Но европейские островитяне умудряются этим даже гордиться. Тут дальше идёт описание из источников, перемежаемое цитатами из труда упомянутого мага-историка. Три страницы словоблудия, из которых я не смогла подчерпнуть ничего, кроме повторения определений после слов «интересное место». Вообще, подозреваю, писала мисс Фауст, хотя бы потому, что дальше текст целиком отходит от исторической справки и описывает именно то, что хотела донести до нас Куэссан. И тут нам поможет современное знание о строении пространства. Да-да, вот так сразу из большой буквы. Итак, основу всем проявлениям магии на планете Земля дает то, что сейчас в единой транскрипции принято называть мана. Отдельно подчеркну, авторы не ставят своей задачей даже попытаться рассмотреть, что это такое. Дискуссии не утихают многие столетия и со временем имеет место только все большее число возможных описаний. Однако, независимо от своей природы, мана есть, причем не просто существует, этот ресурс является возобновляемым и восстанавливается непосредственно в телах тех, кто способен на манипуляцию маной посредством ауры. Отдельно отстоит такой феномен, как природный источник – единственные места на планете, где мано-генерация идет вне живых или условно-живых существ. Отложим бесконечные споры о природе источников и их влиянии на наш мир и сосредоточимся на том, откуда в источниках, природных или нет, появляется мана. Достоверных данных, разумеется, нет. Но наука уже давно доказала, из ничего что-то не получается. Кроме того, наличие природных источников маны намекает, что процесс появления ее не связан с работой непосредственно организма человека, энергетики демона или еще какими-то внутренними причинами. Мана откуда-то поступает, выделяясь через указанные точки источников. Но откуда? Ведь как ни пытались засечь канал выделив для его расположения даже специальный термин «астрал», что-то вроде эфира у радиофизики. Тщетно. Однако Мана откуда-то продолжает поступать. Ответ, оказывается, столь же прост, сколь и невероятен. Она поступает по дополнительному измерению пространства. Примечание Агеха Амакава. Тут есть ссылка на работу. Я запросила у Коэссан получить в электронной форме и ее. Однако работы последних десятилетий сильно продвинули человечество в понимании, что такое пространство вообще и его локальную структуру в частности. Феномен полых холмов, методом проб и ошибок, созданные нашими предками заклинания свернутого пространства, карман чародея, позволяющий спрятать часть груза вне физического тела мага. Уже этого достаточно, чтобы понять. Пространство имеет некоторую глубину, измерение, отличающееся от привычных трех. Последние исследования, вылившиеся в создании заклятия дальней связи, и мечты поколений, пространственного перемещения силой собственной мысли, без подручных средств, только силой собственной магии, телепортацию, позволили конкретизировать это интуитивное понимание в конкретную научную теорию. Сейчас я озвучу то, что сам слышал на ежегодной конференции ученых-магов в стенах БМА буквально год назад. Фактически сейчас это передний край теоретической магической науки. Примечание. Агеха Амакава. Коэссан пообещала привести свои конспекты записей о Рейли. В учебную программу указанная отсылка даже не входит. Для меня это все слишком сложно. Но ты, дорогой, я уверен, разберешься. Как и все, что не укладывается в привычный людям набор ощущений, теория сложна для понимания. Но мы попытаемся объяснить на пальцах совсем коротко. Итак. В объеме планеты пространство имеет глубину. Гравитация растягивает дополнительное измерение, как подвешенный груз резиновую ленту. Причем аналогия с грузом наиболее близка. Самые дальние от нас края растянутого Собираются в одной области – проекции центра тяготения планеты. Ничего не напоминает? Центр мироздания, верно? Могли ли наши предки, не имея современных знаний, угадать? Скорее, просто совпадение, но получается, что мы можем достичь места, откуда распределяется магия на всех. Да, даже самые совершенные заклинания типа «мистический дом» не рассчитаны на глубину погружения, Но если построить своеобразный тоннель из адаптивных под все более глубокую зону, то получается технически, это возможно было и для наших предков. Ключевые особенности работы с пространством ⁇ долгая собственная неподвижность и большие изначально магические силы. Всем этим описанием кандидаты на возвышение или просветление вполне соответствовали. Таким образом, Даже можно предположить, как работали древние лифты маны и что происходило с их пользователями. Примечание. Агеха Амакава. Дальше Майкл углубляется в описании процесса, а я не знаю, как переводятся и переводятся ли вообще все эти термины. Но, признаться, я впечатлилась. Знаю, наверное, глупо здесь писать свое мнение, но не могли эти древние знания сами собой возникнуть в головах у магов, Слишком сложный метод подпора, слишком много факторов. Так что, думаю, лифт или тоннель был скопирован или даже показан кем-то из древних Аякаси высокого уровня. Некоторые виды, вроде нашей фугурумы, работают с пространством совершенно интуитивно. Почему бы не оказаться такому демону, что смог углубиться дальше других? А если вспомнить, что рассказывал Тенгу про воскрешение и осколки, Думаю, в этом направлении нужно покопать. Думаю, даже лучше мне лично. Но Мото уже хорошо кушает кашки и смески, так что мама может и погулять. Примечание. Юта Амакава. Хороший план. Одобряю. Только дождись, пока мы вернемся. Примечание. Агеха Амакава. Ну, конечно, дорогой. Я же примерная жена. Примечание. Фугуруму Дофу. Я все понимаю, но тут вам не чат, идите в приват уже.